Глава 45. А замена — день сегодняшний. Чувствуя за своей спиной леопарда, а замена, тем не менее, еле держится на ногах, когда на землю опускаются три вихря. Небо темнеет, как перед дождем, но в это время дождей не бывает. Леопард тихонько подталкивает ее вперед. а замена протягивает руку, чтобы погладить его, ощутить его присутствие, но под рукой пусто. Из пыльного вихря выходит женщина в сопровождении двух бабуинов. Они передвигаются прыжками, оскалив зубы. Через плечо незнакомки перекинут хлыст с кисточкой из хвоста какого-то огромного животного. Хлыст длинный, толстый, в коричнево-белых пятнах. Его рукоять обтянута кожей. Женщина прямо-таки дрожит от удовольствия и улыбается. Леопард глухо рычит, но продолжает стоять сбоку от озамены. Так вот она какая, юная леди Леопард, говорит женщина, обнажая зубы в улыбке. Бабуины делают то же самое. Девчонка, надо очень долго жить, чтобы рано или поздно увидеть то, чего не бывает. При виде разномастных и разнокалиберных зубов незнакомки озами наш рот раскрыл от удивления. Я хозяйка горы с человеческих скелетов. «Ну, а мои просители называют меня повелительницей костей». Она подзывает девочку ближе, и кольца на ее пальцах звенят, словно выстукивая мелодию на ксилофоне из человеческих ребер, выбеленных от долгого пребывания под солнцем. Ну, а замена стоит, как вкопанная. Бабуины кружат рядом, вереща. А замена старается удержать их в поле своего зрения, а это, ох, как нелегко. Леопард стоит рядом, не шевелясь. «Ну и как тебя зовут?» — спрашивает повелительница костей. А замена задумывается. «Имя — это всегда судьба. В имени содержится огромная сила, и не стоит делиться им направо и налево. Я не скажу тебе своего имени», — отвечает она. Девочка помнит из рассказов бабушки, что назвать себя — значит отдать контроль в чужие руки. Но сейчас замена никому не позволит себя контролировать. Повелительница костей хмурится и сразу становится немного похожа на бабуина. Леопард подталкивает азамена вперед. Взгляд повелительницы костей устремляется в ту точку, где он стоит, и она делает шаг назад. Ее зовут Азамена, говорит Инкили, поднимаясь на ноги. Азамена внимательно следит за подругой, видя, что каждое ее движение раздражает бабуинов, которые предупредительно верещат. Азамена! Эхом отзывается повелительница костей. А замене не нравится этот тон с причмокиванием, словно ее имя пробуют на вкус. У девочки возникает стойкое ощущение, словно ее само сейчас облизывают, желая надкусить. Девочка морщится, сплевывает, вытирает рот тыльной стороной ладони, пытаясь контролировать дыхание. Нкиле, что ты сделала с обиагиле? А замена слышит, как дрожит ее голос. Она шокирована такой переменой в поведении подруги. Ей не хочется верить в происходящее, но интуиция подсказывает, что все так и есть. Нкили сплетает руки на груди и спрашивает. «Азамена, почему ты все время пытаешься убить меня?» «Я не пытаюсь тебя убить». Вместо ответа Нкили задирает футболку. ее грудь крест-накрест вся исполосована шрамами. Леопард снова тихо рычит. И Азамена вспоминает его глазами в то утро, когда он расцарапал когтями воздух и прыгнул в воду. Азамена сдавленно вскрикивает. Тогда она закрыла глаза, но до сих пор помнит, как почувствовала под руками мягкую плоть, подобную теплому воску. Азаме хочется запротестовать, это была не я. Но так ли это? Леопард никогда не нападает на невинных людей. «Что ты сделала с Тельмой?» Спрашивает замена, вытирая кулачком слезы, которые еще не успели закапать. Не лги. Я же знаю, что сама она ни при чем. И это ты сделала так, чтобы пропало это око. Уж к этому я точно не имею никакого отношения, отвечает Нкили. Ветер доносит до них какие-то звуки: бряцание оружия, стук, крики. В школе идет бой. А замена кидает быстрый взгляд на неподвижно лежащую обиогели. Что ты с ней сделала? повторяет она свой вопрос и уже не может справиться с нахлынувшими слезами. Она чувствует собственное бессилие. Там в школе идет война, а она тут ревет. А умерла. Она у меня, говорит повелительница костей, наслаждается моим гостеприимством. Женщина стучит пальцем по ожерелью, и тут до замены доходит, что и ожерелье, и все украшения. Выполнены из костей. Пойдем со мной, и тогда я верну душу в ее тело. Сначала сделайте это, и тогда я пойду. Леопард глухо ворчит. Смех повелительницы костей можно сравнить со звуком трущихся друг от друга дощечек. Бабуины сразу же начинают верещать: Ты что, думаешь, я ничего не понимаю? Женщина нетерпеливо взмахивает хлыстом. Я же знаю, что ты необузданная. Человек должен съесть своего леопарда. А твой стоит рядом, пусть призрачный, но все же. Леопард просто хочет быть, совершить дело, ради которого он и был создан. Я могу тебя убить, и все чары исчезнут. Замена пожимает плечами и вытирает слезы, больно надавливая на глаза кулачком, веля себе не распускать нюни. Вы можете убить меня. Медленно произносит озарено с нажимом на каждое слово. По вашему собственному признанию, ничего подобного мне вы прежде не видели. Я особенная, и вы хотите, чтобы я проследовала за вами. Верните обе в ее тело, верните все до последней капли. Накеле слушает и просто пышет ненавистью. Еще немного и от нее пойдет дым. А замена смотрит на лицо подруги, которую она перестала узнавать, ищет хоть какие-то остатки былой дружбы. Вы же всемогущие, говорит Инкили, обращаясь к повелительнице костей. Вы можете одолеть ее, схватите ее, и она ничего не сможет сделать. Разве вы не видите, что власть не в ней? Повелительница костей останавливает ее поднятием руки. Закрой свой рот. Нкили громко сопит, пытаясь возразить, но бабуины поворачиваются к ней смотрит своими блестящими глазками, шевелит вытянутыми мерзкими мордами. Нкили отходит в сторону так, что теперь бабуины оказываются по правую ее руку, а замена — по левую. «Ладно», — говорит повелительница костей, выхватывает из ожерелья мелкую косточку, принюхивается, а затем раскусывает ее. Абиогелли вдруг заходится в долгом натужном кашле и открывает глаза. Они покраснели и слезятся, словно она плавала под водой. А замена опускается рядом с подругой и легонько стучит ей по спине. «Ты!» — гневно произносит Абиагели, уставившись на Нонкили, но ее скручивает такой кашель, за который может последовать агония. Изо рта девочки струйками стекает слюна. Нонкили даже не смотрит в ее сторону. Она обращается к повелительнице костей. «Но как же мой папа? Вы обещали, что если я отыщу леопарда и приведу его к вам, вы... «О, я вовсе не забыла о своем обещании». Повелительница костей вытаскивает из-за пазухи косточку размером с большой палец, а замена помогает Абиагели подняться, краем глаза следя за происходящим. Нкили порывается подойти к повелительнице, но бабуины щелкают зубами, и девочка в страхе отпрыгивает назад. Повелительница кидает косточку на землю, и Нкили бросается ее искать, раздвигая траву. Найдя она пытается разломить ее, но та не поддается. Нкили, послушай! пытается урезонить ее замена. она с трудом дышит, стараясь не разрыдаться, но слезы льются сами собой, застилая взор, а замена трясет головой, пытаясь договорить: Послушай, разве мы не подруги? Почему ты. Он не появляется! кричит Нкили. Вытащите его! Вытащите моего папу! Она возвращает косточку повелительницы, но та лишь отмахивается от нее, как от назойливого комара. «Ты просила вернуть отца, но не уточнила, в каком виде. Вот я его вернула. Сделка состоялась». «Вы пытаетесь меня надуть!» — кричит Нкили, лицо ее искажено от гнева и Азамена думает о том, что никогда прежде она не выглядела столь родливо. Пытаясь подражать повелительнице, Нкили кладет косточку между зубов и надавливает на нее. Слышится хруст. и Нкили своим хватается за щеку. Обиагели, ты можешь идти, шепотом спрашивает Азамена. Замена. Что вообще происходит? Хрипло через силу говорит Обиагели. Она ревет и сходит с но ей все равно. Замена легонько подталкивает подругу, разворачивая в сторону школы. Иди, быстро говорит она. Беги отсюда. Спрячься в туалете и ни в коем случае не заходи в общежитие. Не задавая никаких вопросов, обеогели молча кивает и, спотыкаясь, хрустя ветками, как слон, ломится через лес. Теперь пойдем со мной, девочка леопард. Замена чувствует, как леопард проскользнул вперед, задев нога замены кисточкой хвоста, он встал перед заменой, не позволяя ей приблизиться к повелительнице костей. Бабуины, как с цепи, сорвались. Они воют, верещат, бегают по кругу и нервно подпрыгивают. Зная, что находится под защитой леопарда, а замена все равно чувствует, как дрогнуло от страха ее сердце. На лице повелительницы костей написано что-то вроде сочувствия. «Ты слишком юная. Неужели тебе не хочется сбросить эту ношу? Зачем тебе все это? Жизнь леопарда полна опасностей. Я знавала леопардов гораздо более зрелых и сильных, И никто из них не выжил. Пойдем со мной. Отдай мне своего леопарда в служение, и ты сможешь прожить долгую спокойную жизнь. Небо над головой похоже на кровоточащую рану, а ветер, который вроде уже утих, начинает дуть с новой силой. Нкили выплевывает изо рта какую-то алую мешанину и кричит ⁇ Ты обманула меня ⁇ кричит она повелительница и кидается к замене, забыв про леопарда и опасность, которую он для нее представляет. Ты не посмеешь забрать ее, не вернув мне отца. Азамена что есть силы отталкивает ее, вкладывая в это движение всю свою обиду от предательства и весь свой гнев и боль. Никто и никогда не смеет увести меня отсюда. Замена расправляет плечи, шумно дыша. На киле распласталась на земле, на лице ее написано изумление. Зло сплюнув, она потирает ушибленную грудь. Замена машинально протягивает руку, чтобы помочь подруге подняться, но вдруг передумывает. «Сейчас», — мысленно говорит она леопарду, «сейчас самый подходящий момент, чтобы им слиться». Но леопард прилег на землю и лежит неподвижно, как статуя, глядя перед собой. Не отрывая глаз от леопарда, повелительница костей обращается к замене. То есть, ты отменяешь нашу договорённость?» Но вы только что поступили именно так же. А замена указывает на Нкили. Футболка девочки пропитана кровью. С подбородка свисают длинные кровавые нити. Похоже, она сломала себе зуб, а то и не один. Нкили бережно сжимает в руке косточку. Повелительница костей ударяет ростью о землю и гневно говорит, обращаясь к замене: Глупая девчонка! Я жила на свете уже задолго до появления твоих предков. Я видела, когда подобные тебе ублажали тщеславие богов. Да что ты вообще можешь знать? Твоя жизнь не цене жизни мелкой мошки». А замена отвечает неспешно, в каком-то смысле рассуждая сама с собой. «Я знаю, что вы не можете увести меня насильно. Для этого требуется и моё собственное согласие и согласие моего чьи, иначе вы не стали бы так утруждать себя». А замена говорит, и истинность ее слов отзывается в сердце, в мозгу, в кровотоке, во всем ее организме. Начав говорить, она еще не была уверена, но сейчас все сомнения отвергнуты. И не стоит думать, что ваши угрозы способны подействовать на каждого. Нет таких дверей, которые не смог бы открыть леопард своей когтистой лапой. А если вы будете мне угрожать, то клянусь всеми своими предками, что буду преследовать вас во всех мирах и за пределами жизни. Вы думаете, что так уютно обустроились в своем царстве? Я уничтожу его. Опять запершила в горле и замена закашлялась. Но теперь ее ноздри улавливают не только гневные вибрации Нкили, но и запах дыма. Что-то горит. «Ты пойдешь со мной!» Или я велю своим изголодавшимся духом спалить до тла эту школу. Ведь если духам не хватает тепловых телах, они берут его из огня. А мои духи, что орудуют сейчас, очень голодны и разгневаны. И тут повелительница костей начинает расти, увеличиваясь в размерах, словно тесто на дрожжах. Она скидывает свою резную трость, угодив ею в левый висок замены. Тут леопард делает прыжок и обрушивается на бабуина прокусывая мощной челюсти его череп. В черном небе раскрываются створки, сквозь которые вылетают новые столбы смерча. Девочка приседает на корточке, обхватив голову руками. Глотая слезы, она пытается подняться, думая о том, насколько же она хрупкая и беззащитна под ударами трости. Сразу вспомнилась стычка с Бенджамином, жестокосердием Мбу и другие подобные ситуации. Она прислушивается к себе. Голова ее словно сгусток из криков боли, когда ты оказываешься на краю. Эта женщина права. Все заблуждения о собственном величии мигом улетучились, и она чувствует себя обыкновенной девочкой, сотканной из плоти и крови. Между тем леопард и второй бабуин кружат вокруг друг друга, рычая, скалив зубы. И замена понимает, что если прямо сейчас она не станет леопардом, то упустит свой шанс и погибнет. Нет. Возражает она сама себе. Ее сестра очень поменялась. Теперь она на ее стороне, а Бенджамин остался в прошлом. Существует только здесь и сейчас. Повелительница костей подходит к замене и снова заносит на дни трость. Никому не суждено взобраться по перечному дереву, говорит женщина, и наносит удар. Но ну, а замена успевает откатиться в сторону. И тут из кустов вылетает тот самый мальчишка. Подгоняемый неведомой силой он спотыкается, но сбивает с ног повелительницу костей. Трость угодила в траву, взрыв землю до самых корней и вырвав толстый пучок травы. Мальчишка открывает рот в немом крике и пригибается. Он двигается странными рывками, словно марионетка на оборванных нитях. А замена ползет на четвереньках, хочет встать, но не может. Она говорит себе, ей уже приходилось терпеть и не такое — когда на нее прыгал леопард, унося в другие миры. Она помнит, как хрустели ее косточки, какие ожоги появлялись потом на коже. Она уже испытывала боль, которую ни с чем не сравнить, и через это она стала совсем другим человеком, поэтому Азамена встаёт на ноги и расправляет плечи. Между тем леопард уже разделался со вторым бабуином и теперь пытается оттеснить Инкили поближе к повелительнице костей. Замена отходит в сторону, стараясь быть поближе к леопарду. «Хорошо. Я согласна», — думает она. Она протягивает руку к леопарду, не отрывая глаз от повелительницы костей. Она больше не чувствует ни боли, ни сопротивления. Сейчас она одновременная девочка и леопард. И перед ее взором возникает вся Земля, населенная людьми. А дальше другие миры, один поверх другого, подобно слоям луковицы. Но в центре всего этого находится она, а замена. Она стоит, как несокрушимая скала. Леопард шипит под ее напором и нервно бьет хвостом по земле. Из столбов смерча в сумраке материализуются зыбкие злобные силуэты. Подняв голову, леопард издает короткий рык. По его телу пробегает волна нетерпения. Просто отдай мне папу таким, каким он был при жизни. Молит на коленях Нкили, не обращая внимания на опасность. А замене хочется крикнуть и предупредить Нкили, чтобы она прикрыла руками шею. А замене хочется вцепиться зубами в эту неприкрытую шею. Пожалуйста, не оставляй меня ни с чем. Я ведь все для тебя сделала! Повелительница костей гневно крутит тростью над головой. Фигуры, выплывшие из смерчи, повторяют это движение. «Твой отец был обманщиком, шарлатаном и убийцей. Ты хоть знаешь, на чем он разбогател? Но да, ты ж была маленькой, тебе и домек. Твой отец — бизнесмен в кавычках, поставлял учеников древним богам-кровопийцам, и его преданность вознаграждалась лишь до тех пор, пока он помогал им напиться кровью. А потом он обнаглел, обленился». В ночь, когда за ним были отправлены Мстители, наши с ним пути пересеклись. Он прятался под крышей, на самом верху лестницы. Он знал, что его ждет мучительная смерть и что после этого его душа потеряется в вечности. И ради своего возрождения он заключил со мной сделку. Он отдал тебя мне. Как вещь, как цыпленка обещал, что если я спасу его дух от наказания, то смогу забрать твою жизнь. С того самого момента ты уже была моей собственностью, и твоему разлюбезному духу это было прекрасно известно. Так нет же. Он вознамерился украсть тебя для себя самого. Вот уже призрачный хвост первого смерча коснулся земли. Земля дрожит и ходит ходуном под ногами, Но леопарда замены не сводят глаз со своей добычи. Глаза на Килле расширены от ужаса. «Это неправда. Папа не мог так поступить». Вены на лбу и висках девочки вздулись от напряжения, она тоже начинает задыхаться от дыма. Повелительница костей устало вздыхает и опускает трость. «А ты спроси у своей мамы, почему она не хочет, чтобы ее муж вернулся? Спроси, спроси, если только найдешь ее. Кто знает, с кем сейчас она разделяет ложе? Уже Ната в курсе, на какие деньги тебя кормили и одевали. Но, пожалуй, на сегодня с меня хватит. Мне пора. Повелительница костей ударяет тростью о землю, и вокруг нее образуется облако пыли. Леопард слишком поздно сделал свой прыжок. Повелительница костей исчезла. Небо вдруг сразу просветлело. Леопард шипит и поворачивается к Нкиле, которая пытается отползти, скрыться в высокой траве. Она поднимает руку, продолжая сжимать косточку, которая и есть ее отец. «Погодите», — просит она. «Стой», — думает Азамена. Леопард останавливается. а замена глядит на Нкиле его глазами, видит, что она убита новостью. Девочка, измазанная в крови, стоит на коленях в позе, взывающего к пощаде. С территории школы валят клубы дыма, слышится гул пожара, треск подожженной сухой травы. И что же мне теперь делать? говорит Анкили, уставившись в землю. В последний раз, взглянув на косточку, она забрасывает ее в кусты. Когда Нкили поднимает глаза на замену, та пытается разорвать связь с леопардом, прилагая все силы, чтобы выбраться. Нкили ее подруга, и она страдает. Ты не понимаешь, говорит Анкили о замене, находящейся в леопарде. Он мой отец, я не могла не попытаться вернуть его. Гнев Азамены утихает. Никакое на свете горе не способно заставить ее пойти на поступки, не свойственные ее природе. Эминики бросил семью ради поисков умершего брата. Анкили принесла людям столько несчастья ради отца, который оказался недостоин этого. Но даже теперь оплакивая всем сердцем свою дружбу с Нкили, а замена знает, что никогда не даст Нкили того, о чем она просит, точно так же, как никогда не найдет для отца его брата Адиога, только лишь за тем, чтобы ему стало легче. Она хочет что-то сказать Нкили, но Леопард начинает рычать, никогда прежде он так грозно не рычал, и Нкили сникает перед ним. И тут мальчишка кидается на Нкили и вонзает ей в глаз острый кол, утопив его в голове девочки. В это же самое мгновение леопард выпрыгивает из-за замены, которая уже совершенно вымотана и опустошена. Девочка не в состоянии подняться, и ее проглатывает темнота.